глава На место преступления я прибыл задолго до того, как там появились Корн и его заместители. Собственно, когда я добрался до нужного дома, рядом болталось только несколько патрульных из числа городской стражи и один единственный дежурный маг. Мага я не знал. Это был восточный участок, а с людьми Грегори Илджа меня раньше никто не знакомил. Но хорошо было уже то, что Светлый практически не пользовался визуализатором и занимался исключительно телом в подвале. Поэтому я успел без помех обойти остальной дом и его окрестности по темной стороне, не привлекая чужого внимания. В реальный мир я выбрался лишь после того, как возле дома остановилось сразу два кэба, и оттуда выбрались Корн, Эроуз и Рош. Почти одновременно с ними к крыльцу подкатил третий кэп со значком управления городского сыска и оттуда выскочил обеспокоенный до Илдж. Дождавшись, когда эта троица зайдет в дом, я выждал еще некоторое время и лишь тогда перешел в реальный мир, благоразумно сделав это на соседней улочке. Из того, что я успел увидеть, стоило отметить несколько принципиально важных вещей. Первое. Убийство произошло не далее, как прошлой ночью, потому что магический фон на чердаке и в подвале просто зашкаливал. Вниз я даже соваться не стал. Мне мое здоровье было еще дорого. А вот на чердак заглянул и ничуть не удивился, обнаружив дурацкий колодец. Все, как и в прошлый раз. Погибших тоже было двое. Мужчина, если я правильно расшифровал движение губ светлого, и женщина. Способ убийства аналогичный. Причем, судя по обилию крови, сперва убийца выпотрошил жертвам внутренности, и лишь после того, как из тел ушла вся магия, добил их точными ударами в сердце. Второе. Дом оказался нежилым, однако вовсе не выглядел старым или заброшенным. Видимо, съехали отсюда не так давно. А если и нет, то за домом кто-то явно присматривал. Соседние здания оказались обитаемы. Однако жалоб на светопреставление в темное время суток в сыскное управление почему-то не поступало. Сами тела обнаружили случайно. Исключительно потому, что Илдж, как Рош, еще вчера отдал приказ проверить окраины, и все подозрительные дома на подконтрольном ему участке. В число адресов, которые дала нам Лис, конкретно этот дом, как и пустырь, не входил. Тем не менее, на его стенах имелись похожие защитные заклинания, и на полу, вокруг жертв, красовались те же непонятные знаки, что я видел на шестнадцатой улице. Наконец, третье. Здесь, судя по распределению магического фона, тоже использовалась магия переходов. Потопа, правда, не случилось, но лишь потому, что водопроводная труба располагалась в другом конце здания. Зато в предполагаемой точке перекреста, пришедшейся на середину коридора второго этажа, обвалилась одна из стен, и под ее обломками оказался погребен обгоревший до неузнаваемости практически обугленный крысиный труп. «Рейш, ты уже здесь?» — удивился Корн, когда я нагнал его на полпути в подвал и окликнул. «От пустыря до сюда ближе, чем от управления», — бросил я загодя придуманную полуправду. «Почему вы один?» «Рош и Эроус изъявили желание взглянуть на чердак. Не желаешь к ним присоединиться?» «Сперва я хотел спросить. Вы действительно планируете зайти в комнату с трупом?» решил пояснить свой интерес я. Корн замер на середине лестницы, после чего внимательно посмотрел на меня снизу вверх. «Я помню, что было в прошлый раз, Рейш. Глупостей не наделаю. Но дежурный маг еще не знает об опасности, и его, скорее всего, придется уводить оттуда силой». «Хорошо», — оскалился я, «потому что накопительных амулетов у меня с собой нет». И за раз я смогу вытащить оттуда только одного человека». Корн кивнул и, как ни в чем не бывало, продолжил спускаться в подвал. А я поспешил наверх, успев нагнать Эроуза и Роша в самый последний момент. К тому времени, как я взбежал по лестнице, оба мага уже стояли перед чердачной дверью и напряженно обдумывали, стоит ли ее открывать. К счастью, мои коллеги оказались более осторожными, чем их непосредственное начальство, поэтому, прежде чем войти, замерили насыщенность магического фона и использовали визуализаторы. Сочащаяся из-под двери тьма им определенно не понравилась, как и то, что на темной стороне не было видно низги. Да и про колодец они, похоже, не забыли. И именно этим была вызвана заминка. «Ну что, Рейш, рискнешь?» — со смешком предложил Рош, окинув меня заинтересованным взглядом. Я пожал плечами. «Почему нет?» Я, разумеется, уже успел сунуть нос внутрь, но по нижнему слою, чтобы не оставить следов, которые коллеги могли бы заметить. А теперь спокойно распахнул дверь и вошел на чердак в реальном мире, моментально отметив и царящий здесь неестественной для мира живых холод и непроглядную темень и смутно белеющее во тьме тело на высоком, словно нарочно выставленном в центре столе. «И впрямь колодец!» — пробормотал за моей спиной Эроус и тоже вошел. «Рош, не суйся! Здесь пространство наизнанку вывернуто, и ощущение, как на темной стороне. Твое здоровье этого не выдержит». «Понял!» «Если что, я рядом», — моментально отступил за порог начальник южного участка. А потом зашуршал одеждой и, прежде чем захлопнуть дверь, кашлянул. «Эй, осторожнее там, слышите? Мой переговорник уже на грани издыхания». Я переглянулся с Эрозом, но тот лишь ухмыльнулся, а затем махнул рукой, словно пытаясь разогнать сгустившуюся перед лицом тьму, и сделал несколько шагов по направлению к столу, остановившись буквально на волосок от виднеющегося на заиндевевшем полу символа. В тот же миг сапоги мага начали стремительно погружаться в пол, а точнее на темную сторону, и Эроуз, вовремя это заметив, поспешил отскочить назад. «Знаки, помимо всего прочего, ограничивают вход в колодец», пояснил я когда маг присел на корточки и протянул руку к тому месту, где едва не провалился. Благодаря ему магический фон тут, хоть и высок, но все же не смертелен. Тьма высасывает из тебя любую другую магию. Но если окажешься чуть ближе, утянуть может вниз. Стриж в свое время именно так и произошло. Она попыталась помочь наставнице, когда та упала в колодец. В итоге их затянуло туда обеих. мак обернулся. «А ты как оттуда выбрался?» «Тебе лучше не знать». «Ну а все-таки...» Я хмыкнул. «Скажем так, я заранее принял меры, чтобы иметь возможность выйти обратно без дополнительной помощи». Эрус отвернулся. «Семейные секреты святы. Но там надо осмотреть тело и забрать его как можно скорее». «Хьюго!» — неожиданно крикнул он, повернув голову в сторону двери. «Что? Что с фоном? Сколько у нас осталось времени?» Около четверти свечи. После небольшой паузы отозвался из-за двери рож. «Фон почти сто единиц. Если открыть дверь, то будет больше. Так что вам лучше поторопиться. Поняли. Уже идем». Пока они перекрикивались, я распахнул плащ и прямо на глазах коллеги выудил оттуда свернутый кольцом кожаный кнут, после чего размахнулся, захлестнул петлей одну из ножек стола и с силой дернул на себя. От раздавшегося скрежета Эроуза едва не перекорежила, но суть он уловил правильно, и, подавшись назад, не стал мне мешать решать проблему с телом. А когда стол оказался в пределах досягаемости, мельком оглядел неизвестную женщину, лежащую на залитой кровью скатерти в том же положении, что и леди Альерти. Бесстрастно кивнул при виде вывернутых наружу кишок, провел ладонью над обрубленной у основания шеи, а затем, не дрогнувшей рукой, стащил труп на пол, после чего ухватил его за ногу и бесцеремонно поволок к выходу. Я проводил коллегу скептическим взглядом. «Нет, я не поборник морали и уже давно не тягощусь правилами этикета, но обращаться подобным образом с дамой, тем более с макичкой, было по меньшей мере не цивилизованно». тем временем добрался до выхода и, пинком распахнув дверь, быстро шагнул за порог. «Рош, держи подарочек! Рейш, не спи! Время!» — резко бросил он, не повернув головы но я все равно задержался, чтобы еще раз обойти стол и посмотреть на вмерзшие в пол знаки. Убедился, что их по-прежнему двенадцать, и в их расположении ничего не поменялось. Затем сунул нос в один угол, в другой, в третий, и только уверившись, что ничего интересного там нет, а отрубленная голова не укатилась куда-то в сторону, вышел следом за коллегой в коридор. Рош в это время уже осматривал лежащее на полу тело, правда, без использования магии. Все, как предписывали инструкции, после чего довольно бережно его поднял и понес вниз, стараясь очень внимательно смотреть под ноги, чтобы не навернуться с крутых ступенек. Эрроус бросил в мою сторону быстрый взгляд. «Нестандартное у тебя оружие, Рейш, и на редкость высокая устойчивость к холоду». «Это приобретенное умение, или ты просто по природе такой везучий?» Я покосился на его припорошенные снежком волосы, на кожаный доспех, от которого шел пар. Затем сравнил со своей жилеткой, под которой не было ничего, кроме порядком помявшейся рубахи. Наконец сообразил, что рядом с упакованным в броню коллегой смотрюсь несколько неуместно и пожал плечами. «По природе!» За это учитель сутками держал меня на темной стороне, а когда я выползал оттуда полумертвым, любил приговаривать, что это, мол, для моего же блага. Настороженность из глаз Эроуза тут же ушла. Да, я слышал, что мастера старой школы обожали нетрадиционные методы воспитания. Особенно методы тренировки устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, кивнул я стряхнув с плаща уже подтаявшие снежинки. «Все верно. Я этого никогда не приветствовал, но учитель был прав. И потом это действительно пригодилось. Все же я бы не советовал тебе появляться на темной стороне без доспеха», покачал головой начальник северного участка и провел рукой по оттаявшим волосам, стряхивая с них влагу. «Везение — хорошая штука, Рейш» но оно, к сожалению, не вечно, и если однажды оно тебе изменит, может получиться так, что именно броня станет той единственной вещью, которая позволит спасти тебе жизнь. Я благоразумно промолчал, а когда Эроус, окончательно отогревшись, принялся спускаться, убрал за пазуху кнут и, запахнув плащ, также молча двинулся следом. на этот раз глупости и впрямь делать не стал, поэтому, когда я заглянул в подвал, оттуда не понадобилось никого вытаскивать. Рядом с дверью в коморку, откуда сквозь щели пробивался яркий свет, с отрешенным видом стоял тот светлый, которого я уже видел с темной стороны. С ним о чем-то в полголоса беседовал шеф. Возле стены лежал безголовый и окровавленный труп обнаженного, порядком заплывшего жирком мужчины. Судя по состоянию кожи, лет ему было где-то около шестидесяти, а стоящая на правом плече метка не позволяла усомниться в принадлежности жертвы к числу магов. Возле трупа на корточках сидела Лиза Шарье, проводя какие-то загадочные манипуляции. Здесь же стоял Йен, а на лестнице мне встретились Тори, я озабочена хмурящей брови Триш. «Что там, наверху?» — спросила она, завидев меня. «Такой же колодец, как тот, что едва вас не убил. Делать вам там совершенно нечего. Но на первом и втором этажах надо все заснять на кристаллы и помочь следователям со всем остальным. Сейчас сделаем», — кивнул Тори, и, обойдя меня, поспешил наверх. «Мастер Триш, вы со мной?» елена на мгновение встретилась со мной взглядом и молча последовала за парнем. А я спустился вниз и, слегка дернув лист за косичку, осведомился. «Ну, что у тебя тут? Дашь предварительное заключение?» «Мастер Рейш?» — задрав голову, смешно поморщилась девчонка. «Тут все просто. Удар в сердце и труп. Предварительно ему вскрыли брюшную полость» и хирургическим путем удалили все внутренности. Полагаю, они остались в комнате. Мужчина, безусловно, маг. Его дар перед смертью, по-видимому, был истощен, но личность пока не установлена. Вообще-то, уже установили. Неожиданно раздалось с лестницы. И вниз, перепрыгивая через две ступеньки, торопливо спустился Грегори Илдж. Только что по переговорнику пришла информация из ордена. Два вестника, светлый и темный. Погибших звали Алиена Рис и Роэн Улис. Леди числилась штатным целителем в одной из лечебниц Алтира, а мастер Улис вел тихую, добропорядочную жизнь, поскольку в силу возраста больше не имел возможности ходить на темную сторону. «Маг смерти?» — неприятно удивился я. — Да, Рейш, тяжело посмотрел на меня Светлый. На этот раз пострадал не сотрудник управления, а частное лицо. — Есть предположение, что его могло связывать с леди Рис, — осведомился Корн, отвлекшись от разговора с коллегой. Тот при виде Илджа коротко кивнул, но сам Илдж этого словно не заметил. — По предварительным данным, она приходилась ему падчерицей, — сообщил он, подходя к нам. Дом записан именно на улице, но около месяца назад был выставлен на продажу, поскольку жильцы захотели перебраться ближе к центру. Если верить соседям, переезд был затяжным и неспешным, а окончательно семья переехала на новое место жительства буквально на той неделе. И то улиц частенько сюда заглядывал, чтобы забрать кое-какие вещи. Да и падчерицу тоже тут нередко видели. Пока известно лишь то, что леди Алиена, урожденная Алтирка, всю жизнь прожила здесь и никаких нареканий от правоохранительных органов и от ордена магов не имела. Ее отец служит где-то в отдаленном гарнизоне и уже давненько в столице не объявлялся. Мать вышла замуж за улица около восьми лет назад. Сама она обычная и смертная. А вот дочь унаследовала от настоящего отца светлый дар и считалась перспективной молодой целительницей, которой пророчили неплохое будущее в Ордене. «То есть наш убийца не ограничивается семейными парами», задумчиво проговорил я. «Видимо, для ритуала не обязательно, чтобы жертвы имели физическую связь. Возможно, для получения результата хватает и душевной привязанности» или любой другой привязки. И не исключено, что подойдет даже отрицательное. «Это как?» — тут же заинтересовалась Лиза. «Много ли тебе известно случаев, когда падчерица ладила с отчимом?» «Ну, нет, вот именно. Сколько тебе понадобится времени, чтобы закончить с телом и поднять для меня кое-какую информацию?» Лиза ненадолго задумалась. Скорее, думаю, свечи через три я смогу вернуться в участок. Еще какое-то время уйдет на бумаге. А потом я свободна. Если, конечно, нам не подкинут еще один труп. Я тоже прикинул время. Значит, после обеда я тебя навещу. У тебя блокнот есть? Девчонка молча достала из стоящей рядом сумочки блокнот для записей и карандаш. И я также молча накидал список вопросов, ответы на которые хотел бы получить как можно скорее. «Куда ты собрался?» — прищурился Корн, когда я вернул девчонке блокнот. «Хочу проверить кое-какие догадки. Плюс сегодня наш маг должен сделать отчет по предыдущим телам. Я должен его увидеть. А вечером мне надо будет на четверть свечи появиться в лечебном крыле. Вы ведь об этом не забыли, не так ли?» Корн невозмутимо кивнул. «Значит, сразу после лечебного крыла зайдешь ко мне». «Зачем?» – осторожился я. «За надом!» «Отчитаешься о проделанной работе». «Вам что, бумаг мало?» – озадачился я. «Обязательно все надо докладывать приличные встречи Корн наградил меня тяжелым взглядом. «Ты на алтарийском свободно изъясняешься? Все хорошо понимаешь?» Или надо что-то дополнительно растолковать? Я скривился. Не надо, я понял. Вот отлично. Илш, но ряди. Жду вас после семи у себя. Рейш, если тебя к этому времени не будет в моем кабинете, я начну считать тебя или мертвым, или дезертиром. Теперь свободен. Я смирил начальство мрачным взором, и мысленно пообещал, что больше не буду его ниоткуда вытаскивать. Понятно, что есть правила, дисциплина и все такое, но я вообще-то внештатный сотрудник, и у меня есть шеф, которому по должности положено отдуваться за подчиненных. Так какого демона Корну понадобилось на меня лишний раз любоваться? Может, успел нарыть новые сведения по шоттику? Или еще что-то занимательное раскопал в моей биографии. Так и не поняв по непроницаемому лицу Корна, в чем дело, я развернулся и ушел, провожаемый удивленными взглядами лис, а затем и попавшихся в коридоре Тори и Триш. Но никому ничего объяснять не стал. Даже не обернулся, когда кто-то окликнул меня по имени. А когда свернул за первый попавшийся угол, Рывком перешел на темную сторону и до самых бровей закутался в послушно явившуюся на зов тьму. Пора было начинать свою собственную охоту.